Глубоко дыша, двигаясь очень медленно, он слепую включил внутреннее освещение, потом аварийный интроскоп большого хода, показывающий состояние конечностей всего туловища, за исключением двигателей. Обрисованное холодными линиями изображение появилось сразу. Стальные ноги сцепились, вернее, переплелись, левый коленный сустав лопнул. Левая ступня зашла за правую, но и той он не мог пошевельнуть. Там, очевидно, сцепились выступающие элементы конструкции, а остальное довершило давление обвала, раздражающий запах перегретой жидкости из гидравлики жоп, ноздри. Еще раз он попробовал сдвинуться с места, переключив сеть маслопроводов на другой, куда менее мощный аварийный контур. Тщетно. Что-то теплое, склизкое, мягко обтекало его ступни, голени, бедра. Лежа на стекле он в белом свете лампочки над головой увидел втекающее в кабину масло. Оставался единственный выход. Он расстегнул молнию, вылез из электронной оболочки, голый, присев на корточке, открыл стенной шкаф, очутившийся теперь на потолке, и охнул, когда на него вывалился скафандр, ударив в грудь кислородными баллонами А за скафандром в лужу масла упал белый шар шлема. Без колебаний, голый, в спокойном искусственном свете, он влез в скафандр, вытер основание шлема, потому что и оно уже было в масле, надел его, застегнулся и на четвереньках полез через колодец, теперь горизонтальный, к люку на бедре. Ни рабочего, ни аварийного люка открыть не удалось Никто не знает, сколько времени он провел потом в кабине, какую минуту снял шлем и лежа на залитом маслом стекле поднял руку к красному огоньку, чтобы разбить пластиковый колпачок и изо всех сил вогнать в глубь будущего кнопку верификатора. Никто не может знать и того, что он думал и чувствовал, готовясь к ледяной смерти совет доктор герберт сидел у открытого настеш окна и удобно вытянувшись прикрыв ноги пушистым пледом рассматривал пачку запрессованных в пластик гистограмм хотя день был в разгаре в комнате стоял полумрак его усиливал темный словно закопченный потолок на котором перекрещивались грубые с каплями смолы — балки. Пол был дощатый, стены из толстых бревен, в окнах виднелись поросшие лесом склоны ловца туч, а вдали массив — Кракоталька, и отвесный обрыв самой высокой вершины, похожий на буйвола с обломанным рогом, которую индейцы столетия назад назвали «камнем, взятым в небо». Над серой от валунов долины поднимались отлоги склоны, в тени поблескивавшие льдом, За северным перевалом беднелись синеющие равнины, там, вдали, поднималось небо тонкая струйка дыма, знак действующего вулкана. Доктор Гербц сравнивал снимки, делая на некоторых пометки. До него не долетало ни малейшего шороха. Пламя свечей стояло неподвижно, в прохладном воздухе, их свет карикатурно вытягивал очертания мебели, вытесанной на древний индийский манер, Огромное кресло в виде человеческой челюсти отбрасывало на потолок чудовищную тень ощеренных подлокотников, заканчивающихся торчащими клыками. Над камином скалились безглазые деревянные маски, а ножкой столика, стоявшего неподалеку от Герберта, служила свернувшаяся змея, голова которой лежала на ковре, поблескивая глазами. В них красноватым светом переливались полудрагоценные камни. Издалека послышался звук колокольчика. Герберт отложил снимки и встал. Комната мгновенно преобразилась, превратившись в просторную столовую. Посередине стоял стол без скатерти. На темной поверхности сияло серебро и нефритовая зелень приборов. В открытую дверь катилась коляска, какими Обычно пользуются паралитики. В ней покоился толстый человек с мясистым лицом и маленьким носом, тонущим в щеках. Толстяк был одет в просторную кожаную куртку. Он вежливо поклонился Герберту, сидевшему за столом. Тут же появилась худая, как палка, дама, черные ее волосы разделяла на двое седая прядь. Напротив Герберта уселся невысокий господин с апоплексическим лицом. Когда слуга Вишневой Ливреи подавал первое, вошел опоздавший, седой мужчина с раздвоенным подбородком. Остановившись между буфетами, у массивного обрисованного камнем камина он согрел над огнем руки, прежде чем сесть на место, указанное парализованным хозяином. — Ваш брат еще не вернулся с экскурсии? — спросила худая женщина. Торчит, вероятно, на зубе Мацумака и смотрит в нашу сторону, ответил опоздавший, подвинув свое кресло к столу. Он ел быстро, с аппетитом. Если не считать этого обмена репликами, обед прошел в молчании. Когда слуга налил последнюю чашечку кофе, аромат которого смешивался со сладковатым запахом сигар, вновь прозвучал голос худой женщины. В сегодня вы должны рассказать нам продолжение этой истории про. Око Масумака. — Да, да, — отозвались все. Мандиан Вантанеда несколько надменно, сплел пальцы на толстом животе, обвел взглядом присутствующих, как бы замыкая круг слушателей. В камине треснула догорающая полена, кто-то отложил вилку, злякнула ложечка, и настала тишина. — Так на чем я остановился? На том, как Дон Эстебан и Дон Гильельмо, узнав легенду о Кратопульку, отправились в горы, чтобы проникнуть в долину Семи Красных Озер. За все время пути начал Мандиан, устраиваясь поудобнее в своей коляске, оба испанца не встретили ни зверя, ни человека, только иногда слышался клекать орлов, да изредка вверху пролетал коршун. С трудом удалось им забраться на откосы мертвой руки. Оттуда их взором открылся высокий хребет, напоминавший туловище коня, ставшего на дыбы, задранной в небо бесформенной мордой. Гребень хребта, острый как лошадиная шея, окутывал туман. Тогда Дону Стебану вспомнились странные слова старого индейца из долины «берегитесь гривы черного коня». Они посовещались, стоит ли идти дальше. У Дона Гильельма, как вы помните, на предплечье была вытатуирована схема горной цепи. Запасы еды подходили к концу, хотя был всего шестой день пути. Они подкрепились остатками солонины, жесткой как канат, и утолили жажду у родника, вытекавшего из под срубленной головы. Но никак не могли сориентироваться, ибо... Вытатуированная карта оказалась неточной. Перед заходом солнца начал, как прилив на море, подниматься туман. Они полезли вверх, на хребет коня, но хотя шли так быстро, что дышали, как загнанные звери, и кровь стучала в висках, туман оказался быстрее и настиг их на самой шее коня, там, где их накрыла белая пелена, ребро сужалось до толщины рукоятки. Мачете. Идти было нельзя, и они сели на ребро верхом, как на коня, и так продвигались окруженные со всех сторон влажной белой мглой, пока не стемнело. Когда силы их иссякли, грань кончилась. Они не знали, что перед ними обрыв пропасти или тот спуск в долину красных озер, о котором рассказывал старый индеец. Всю ночь просидели они спина к спине, Согревая друг друга и сопротивляясь ночному ветру, который свистел на ребре, как нож наточили, задремлешь, свалишься в пропасть, и семь часов они не смыкали глаз.